Я написала матушке, что если бы мне пришлось выбирать себе мужа среди трех братьев королевской крови, я бы выбрала именно Луи. С каждым днем я все больше ценила его достоинства и в то же время все более критически относилась к моим деверям. Луи был так же умен, как Прованский, хотя последний, обладавший способностью без особых усилий показать себя с лучшей стороны, Производил впечатлением более умного. Но это было ложное впечатление. Артуа был абсолютно лишен серьезности. Он не только был легкомысленным, что я более чем кто-либо могла ему просить, но еще и злонамеренным. А этого я уже просить не могла. Мерси неоднократно предостерегал меня относительно обоих моих девей. И я начинал понимать, что он был прав. Но жизнь моя была слишком веселой, чтобы я могла относиться в то время к чему-либо с должной серьезностью. Мерси писал моей матушке, что единственным настоящим моим недостатком является любовь к удовольствиям. А я их вправду любила их и искала повсюду. Однако у меня все же были способности к размышлениям. Если бы я больше знала о страдании бедноты, то, возможно, стала бы более сочувственно относиться к ним, чем большинство людей, окружавших меня. Эти мои наклонности часто проводили в замешательство мадам Денай. Как-то раз Когда я была на охоте в лесу Фантабло, я допустила нарушение этикета, в котором ей было трудно упрекнуть меня. Шла охота на оленя. Поскольку мне не позволяли ехать верхом на лошади, мне приходилось ехать след за всеми в коляске. По-видимому, как раз тот момент, когда испуганный олень пробегал мимо крестьянского домика, из него вышел хозяин он оказался как раз на пути оленя. Это несчастное создание сильно ударило его рогами. Крестьянин лежал у дороги, а в это время охотники мчались мимо. Когда я увидела, что произошло, то настояла на том, чтобы остановиться и посмотреть, насколько тяжело ранен мужчина. Из домика выбежала жена крестьянина. Она стояла над ним, отчаяние ломая руки. По обе стороны от нее стояли двое плачущих детей. «Мы внесем его в дом и посмотрим, тяжело ли он ранен. Я пришлю доктора, который позаботится о нем», — сказала я, после чего приказала своим слугам, мужчинам, внести крестьянина дом. Я была поражена зрелищем, открывшимся мне в этом бедном жилище. Вспоминая о роскоши моих сверкающих апартаментов, момента в Версале, я испытала чувство вины. Мне хотелось показать этим людям, что я действительно беспокоюсь о том, что будет с ними. Я убедилась, что рана была неглубокой, и собственноручно перевязала раненого. Я оставила им денег и заверила женщину, что пришли доктора, чтобы быть уверенной в том, что ее муж поправится. Жена крестьянина поняла, кто я такая. Она смотрела на меня с чувством, близким к обожанию. Когда я уходила, она бросилась на колени к моим ногам и поцеловала край моего платья. Меня это глубоко тронуло. В тот день я была более задумчивой, чем обычно. «Милые, милые люди», — повторяла я про себя. Когда я встретилась с мужем, я рассказала ему об этом случае и описала нищету, царившую в том домике. Он внимательно выслушал меня. «Я счастлив», — сказал он с необычным волнением, «что ты думаешь так же, как я. Когда я стану королем этой страны, я сделаю для своего народа все, что в моих силах. Я хочу пойти по стопам моего предка». Генриха Четвертого. Я буду помогать тебе, сказала я серьезно. Балы, карнавалы, все это недостойно. И расточительно.